Глава 8 Вивасия сейчас. Словно задача открыть имя Далласа оказалась чересчур выматывающей, Роза засыпает, сидя за столом. Через мгновение после того, как подбородок девочки падает на стол, Даллас следует примеру сестры. Роб шумно заходит в кухню. «Прости, что отвлекся», — громыхает его голос. Вивасия прикладывает палец к губам, и манит соседа в гостиную. Шторы там по-прежнему задернуты. Она вспоминает, как утром, после того, как привела в дом детей, задернула их, защищаясь от любопытных глаз. В комнате сумрачно, и словно детская усталость заразна, Вивасия опускается на диван. Она напряженно думает, как ей разыграть эту сцену. Зачем она втянула Роба в историю? Почему не поехала в клинику где-нибудь в городе? или за границей. Отправилась бы в Америку, заплатила наличными за консультацию и назвалась вымышленным именем. Почему бы не сделать самое очевидное? Загуглить, симптомом какой болезни может быть эта странная кожа. Почему она обратилась к нему? Зачем пригласила в дом незнакомца? от Отчего не выучила урок, преподанный ей в прошлом? Нельзя доверять никому». Теперь Вивасия недовольно косится на Роба, а тот, будто почувствовав ее взгляд, поворачивает голову и смотрит на нее в упор. Она встает и принуждает себя заговорить решительным тоном. «Роза и Далас дети моей двоюродной сестры». Далас Роб хмурится. Его предпочитают называть Далласом, хотя при рождении дали имя Алекс. Они мало говорят, их мать нездорова. Отец вообще неизвестно где. Они пока поживут у меня. Может быть, останутся насовсем». Ложь легко слетает с языка. Слишком легко. Как будто она специально готовилась к этому моменту. Что она и делала, понимает Вивасия. Но только в мечтах. «Я беру детей под опеку, ты знаешь», — выпаливает она, пытаясь спасти ситуацию. «Я никогда бы не взяла ребенка чужого человека без должного оформления». Роб кладет телефон и смотрит через двойной проем на спящую парочку. «Нужно, чтобы ты рассказала мне все, Вивасия». «Ну уж этого точно не будет», — думает она. «Роб приглашен сюда, чтобы высказать мнение, как врач. Но он и этого не сделал», — запоздала отмечает Вивасия. Вдруг ей кажется, что все это чересчур. Она проводит руками по глазам, кожа вокруг них напряжена как и все ее тело. Они гостят у меня. Голос у Вивасии слабый, робкий, тоненький. Год назад она ревела, давая себе обещание, что больше никогда не будет говорить так. И вот на тебе. Прошло 12 месяцев, и старые манеры, и все то, от чего сбежал ее супруг, снова вернулись. Вивасия опускает руки и быстро взглядывает на дремлющих за столом детей. Она не хочет быть такой, как раньше. Отката в прошлое не будет. Они со мной, потому что я собираюсь заботиться о них и оформлю это официально. Ты их у меня не заберешь. Покарай тебя, бог, если вздумаешь. Она падает на диван, задыхаясь от злости, раззадоренная. Так-то лучше, Вивасия. Вот это моя девочка. Голос бабушки подбадривает ее. Она осмеливается взглянуть на Роба прямо ему в глаза неуютно. Много лет уже она такого не делала. «Вивасия, я ни за что не стану пытаться отнять их у тебя. О чем ты вообще говоришь? Я просто имею в виду, что они нездоровы. Это видно сразу. Ты и сама поняла, потому и позвала меня сюда как человека с медицинским прошлым. Им нужен профессиональный уход, лечение в больнице, ну, по крайней мере, врач». Вивасия открывает рот, чтобы возразить. И Роб поднимает руку, обрывая ее. «Я понимаю, ты защищаешь свою сестру, но тут дело поважнее верности семье. Ты не из тех людей, кто ошибается в таких ситуациях». Тут Виваси хочется рассмеяться. Сказать бы Робу, что он понятия не имеет, какой она человек, какие страшные поступки совершила и какого сурового наказания заслуживает. Некоторое время они оба молчат. На дом опускается тишина, слышно только тихое посапывание детей. Потом откуда-то из-за ворот доносится мерный рокот, слышный даже сквозь шум ливня. Вивасия поднимает глаза. Вот и они, самое время для гольфа. Из-за дождя сразу идут в клуб. Это мужчины, думает она, которые плодятся и плодятся, не вспоминая ни об оставленных дома женах, ни о любовницах, которые и те, и другие, вырастят их отпрысков, швыряют деньги на любую, какая ни подвернется прихоть, глубоко не задумываясь, зачем и почему, даже сталкиваясь с негативными последствиями своих действий. «Суждение резкое», — признает Вивасия. Она уверена, что среди команды гольфистов есть и нормальные, милые мужчины, хотя лично она с такими не встречалась. Грохот их чудовищных тачек пробирает до костей, вызывая дрожь по всему телу, пока моторы, стреляя очередями, преодолевают последнюю сотню ярдов до поля. Шум запредельный, ненужный. Еще одно проявление общего для всех гольфистов синдрома большого члена. «Козлы», — морщица Вивасия, «дрочилы», — одновременно с ней произносит роп. Они таращатся друг на друга, а внезапный гром, поднятый армадой машин, удаляется и стихает, уступая место шуму дождя. «Я... я думала, тебе они нравятся», — бормочет Вивасия. «Иногда я забиваю с ними мечи в пару лунок», — откликается Роб, — «но мне они не нравятся». У него веселое выражение на лице. Может, от того, что она выругалась. За все это время Вивасия ни разу не подумала, что он может разделять ее мнение роб вздыхает анемия что переспрашивает она возвращаясь в реальность похоже на анемию и недостаток витаминов он бросает на нее быстрый взгляд не знаю их истории или истории твоей кузины, но они очевидно оказались здесь не без причины роб обводит глазами комнату в доме, который вивасия не строила, а получила в наследство от своей семьи. она тоже глядит вокруг Глазами чужака. Дом старый, украшенный реликвиями из ее прошлого. Вивасия внутренне морщится. Социальная служба наверняка все тут проверила, прежде чем передавать тебе детей, говорит Роб. Что они сказали? Вивасия нервно сглатывает. Тоже упомянули про анемию, отвечает она. Роб задумчиво кивает. Я. Вивася встает. Мне просто нужно было услышать еще чье-нибудь мнение. Спасибо, что посмотрел на них. Сердце у нее в груди тяжело бьется. С удовольствием сделал это. Любезно кивает Роб и направляется к двери. Виваси дышится легче. Он поверил в ее историю. Опасность миновала. Пока. Она провожает Роба до выхода, быстро закрывает за ним дверь и прислоняется к ней спиной. В голове носится неприятная мысль. «Что я наделала?» Она взяла к себе двоих детей, буквально подобрала на улице и привела домой. Кто-то их ищет, кто-то здешний. Волчья яма, дыра дырой, затерянная деревушка на окраине Запределья. Вивасия знает детей и внуков всех местных жителей, несмотря на то, что давно уже не является частью общины это не дети Рут или слепой Айрис. У мистера Бестила и его супруги детей вообще нет. Джеки, как и Вивасия, живет сама по себе, даже еще более обособленно. Думая о Джеки и ее добровольной самоизоляции, Вивасия хмурится. Не всегда мать Келли была такой. Давным-давно, в детстве Вивасии, Джеки считалась королевой деревни, регулярно ходила в церковь, была членом многочисленных комитетов и правлений того и сего, всю совала нос и везде шныряла глазами. Все изменилось, когда Келли ушла из дома. Вивасия до сих пор испытывает щемящее чувство в груди, когда думает о Келли. Дочь Джеки была совсем не похожа на старожила в деревне, своенравная и свободная, смелая и шумная. В ней было все, Чего не хватало Вивасии, и что она так хотела бы иметь. Они дружили с раннего детства с начальной школы до старшей, и когда были подростками, и когда только повзрослели. Потом Келли уехала, взбрыкнула в один прекрасный день. Теперь она живет за границей, наслаждается жизнью в высших сферах и не поддерживает контактов с теми, кто остался здесь. Джеки сперва отчаивалась и терзалась тревогами потом озлобилась и впала в тоску. Вивасия думает о Робе, первом за долгое время госте в ее доме. Сначала он отнесся к ее объяснению про детей с подозрением, не поверил, что они здесь с официального разрешения. А если он до сих пор сомневается? Сообщит ли Роб в полицию о двух потерявшихся детях, находящихся в доме у женщины, которой не полагается иметь детей под опекой? Хуже того, не проговорится ли Роб о детях другим обитателям волчьей ямы. Или у нее начинается паранойя. Может, Роб наоборот, и дальше будет по-доброму помогать ей. Но более важный вопрос так и не снят. Где у этих детей родители? Из-за пропавших детей всегда поднимается шум. История получится в теленовостях, в интернете, в социальных сетях. Личные желания Вивасии и моральные обязанности вступают в яростный конфликт. Она заглядывает на кухню. Дети по-прежнему спят. Вивасия думает, не перенести ли их на кровать, на диван, куда-нибудь, где им будет удобнее, чем за кухонным столом. Потому что малыши выглядят так, будто давно уже не имели обычных человеческих удобств. Сердце Вивасии раскалывается при мысли об этом. Кусочки мгновенно встают на свои места и срастаются, а место, где была трещина, становится немного прочнее, тверже. Она не вернет этих детей в ту адскую дыру, из которой они выбрались. Тем не менее, нужно быть готовой. Вивасия берет мобильник, подключается к сети и выходит на местный сайт новостей в поисках ключа к ответу на вопрос, откуда взялись Роза и Даллас. Не, Алекс, и Элизабет. Вивасия натужно сглатывает. Линия разлома снова покрывается трещинами, изо рта вырывается какое-то жалобное блеяние. Она долго листает страницы, переходит с местных на национальные новости. Находит массу известий о пропавших детях, жуткое количество, но не о тех двоих, которые сейчас находятся у нее в доме. Вивасия представляет себе Что случится, если она позвонит в полицию? Явятся полицейские, снимет соцработники. Детей заберут и будут разыскивать их родных. При мысли об этом и о других детях, которых у нее забрали, Вивасия начинает дрожать. Она держит в руке телефон, старый мобильник, которым почти не пользуются, просто незачем. Нажать три клавиши – вот и все, что нужно, чтобы поступить правильно. Вместо этого Вивасия выключает телефон и засовывает его между диванными подушками. Задрожав еще сильнее, прижимает руки к рту. Она решилась. Будет лгать дальше и тянуть с этим как можно дольше. Прятать Розу и Далласа она не станет. Это только усилит подозрение. Она снова глядит на детей. Ей-богу, ну что это за кожа? В таком виде она не сможет водить их повсюду и при этом изображать уверенность. Тут к ней по кругу возвращается другая тревога. Что если Роб расскажет про детей другим обитателям волчьей ямы? Те, кто помоложе, новички, воспримут это нормально. Им неизвестно ее родословное древо. Они не в курсе, что у нее нет никакой кузины. А вот другие — Руд, Мистер Бестил, Айрис — эти знают о ней все. Вивасия стоит неподвижно, глубоко задумавшись, ищет и не находит выход из тупика. В поселке тихо. Полуденный перерыв, когда мужчины ушли на работу, женщины тренируются на тренажерах или делают протеиновые коктейли, а почтальон и молочник уже завершили утренний обход. Машины гольферов уехали и не вернутся в ближайшие несколько часов. Дождь так и идет. Уже не первую неделю этот год станет самым дождливым за всю историю наблюдений. Вивасия пересекает кухню, тихонько открывает дверь и выходит наружу. В тот самый момент, когда она смотрит на небо и думает, проглянет ли когда-нибудь солнце, ломаная линия вспыхивает на горизонте над полем. Вслед за этим раздается не гром, как ожидает Вивасия, а душераздирающий вопль. Первая мысль, В кого-то ударила молния, но это не крик боли, это панический ужас. Вероятно, вспышка напугала кого-то, хотя непогода бушует с рассвета из конца апреля, так что ненастье стало ощущаться как норма. Наконец, раскатисто гремит гром, мощные хлопки раздаются в облаках над самым домом. Вивасия просовывает голову в дверь, проверяет, не забились ли дети под стол но они в тех же позах, как она их и оставила. Только теперь проснулись, еще не особо понимают, что происходит. Глаза мутные и усталые. Дождь льет, не переставая. Косой, залетает брызгами в дом, крапит пол. Вивасия прикрывает дверь почти до конца, обрывая вновь раздавшийся крик. «На этот раз он длится и длится, этокий продолжительный вой». К нему присоединяется еще один вопль мужской, и Вивасия понимает, случилось что-то ужасное. Больше голосов слышится позади ее дома, на пространстве за ним. Слова-паразиты, какие редко услышишь в клетках волчьей ямы, обитатели которой слишком рафинированы. Восклицание «Боже! О, Бог мой! Нет!» Этого достаточно, чтобы выгнать Вивасию на улицу, под дождь. Она опрометью бежит вниз своего сада и хватается руками за погнутую ограду. Там вдова Рут вместе с личным поваром кого-то из новых жильцов, то ли Колумом, то ли Калумом, то ли Колином. Они стоят на расстоянии вытянутой руки друг от друга рядом с наполовину ушедшими под землю кирпичами, которые отмечают место, где находится колодец Девы. Вивасия была возле него всего несколько часов назад, и нашла детей, свернувшихся калачиками, будто спящие котята. На мгновение ее сердце замирает. Абсурдная мысль. Вдруг там остались еще дети, полдюжины братьев и сестер Розы и Далласа. Жадность, перемешанная с безумием, охватывает Вивасию. В голове вспыхивает картина будущего. Во всех комнатах дома играют дети. Молния вилкой ударяет в землю, прочищая и мысли Вивасии, и ее зрение. Колодец Девы переполнен. Такое случалось и раньше, но не при жизни Вивасии. По крайней мере, она ничего подобного не припоминает. Во времена молодости ее бабушки по краю участка протекала река. С годами русло пересохло, и колодцем Девы перестали пользоваться. Он превратился в овеянную легендами достопримечательность, а не в нечто, имевшее реальное применение или назначение. Потом явились сотрудники муниципалитета и накрыли колодец крышкой. Теперь крышка была не просто сдвинута, а сорвана и лежала сбоку, перевернутая, проеденная ржавчиной. Вода переливалась через край колодца и текла под уклон к железной ограде Волчьей Ямы. Хотя появление новой реки – не повод для криков. Их вызвал труп – извергнутый вместе с водой из колодца.